Глава седьмая Беслы Далеко сзади ухали орудия. Егеря вслушивались в эти глухие раскаты и ежились, то ли от пронизывающего холодного ветра, то ли от предчувствия опасности. Что-то уж больно сильно бахают ваш бродь. Кивнул за карму Лужин. Не похоже на отвлекающих. Как будто бы там настоящий бой идет. Может, кому наша помощь нужна? Не лезь за нам отвлекаться, Федор Евграфович. Покачал головой Воронцов. У каждого свой участок для высадки и своё особое задание. Нужно успеть до рассвета высадиться и потом от берега подальше уйти. Тут первыми у протоки к тульче отряд Луковкина должен был выскакивать. У него он и раи и гере опытные. Если это у них там гремит, то должны сами отбиться. Дытбух, проговорил со вздохом Лужин. Однако до сих пор весь бахет. С другой стороны, лучше уж так, значит, флотские наших не бросили, прикрывают. Что, подпорочек? Тоже слушайте. Егерям подошёл командир корабельного отряда конгурсов. Наши корабельные восьмифунтовые единороги бьют, я их по голосу различаю. И ведь как честно бьют, значит, канонеры спешат, поддерживают высокие там стрельбы. Там галеоты капитан лейтенант Бернса Вильям Яковлевич Экипаж у него слаженный, отважный, не бойтесь за своих, в беде их не бросят. Да мы знаем, господин капитан второго ранга, уважительно проговорил Воронцов. И в наших людях мы тоже уверены, отобьются. Сколько по вашим прикидкам нам еще идти? Кумурцев посмотрел на наполненный паруса, взглянул за борт. Идем с попутным ветром, ходким. По моим расчетам к нужному нам месту мы подойдем часа через три. Берег там плохой, сильно подтопленный. Рядом с Сокшей Чуй Восточной и её много озёр и заливных участков, всё заросло камыша и рогоза. Даже не знаю, как вы оттуда выбираться дальше будете. Сухого места и совсем не останется. А по Роховом и по Рвянскому припасю я уж вообще не говорю. Ничего, чем хуже берег тем нам лучших, хмыкнул Воронцов. Значит, меньше вероятности встречи с то резким дозором. А уж об сохранности припасов мы побеспокоились. У каждого вещон мешке всё самое нужное в бычьей позыри его Овьяченко заложено. Два гариота пошли дальше в сторону Галаца. Им ещё нужно было пройти больше 60 миль и только в следующую ночь высаживать десант, а сюда с отрядом под подпорутчика Воронцова тем временем пошли к берегу. Часа за 2 до рассвета глухо проговорил Соловьёв: Похоже, не успеем мы затем на сухое место выбраться. Евграфович, тот в прошлый выход высаживался места, говорит, гиблые, чуть дой, тогда у него не утопли. Шли, шли по проходу между озёр, и передний дозор враз провалился. Одни только головы с трясины торчат, и ведь не крикнешь во весь голос. Ладно, хоть наши рядом были, вытащили бедолаг кое-как. Все до нитки вымокли, костёр не разжечь, а тогда ведь ещё холоднее, чем сейчас было. В орал месяц как никак, и ведь ничего, никого лихаманка не свалила. Лужён как только на сухое место вышли, потом целый день всех бегом гнал. Какой ж там холод! Вымотались, распарились все знатно. "Вы, граф, и чудо, у него не сболоешь", пробасил Леонтьев. "Он по-свойски едок, по-простецки, может ли ещё кому надать?" нуль кулаком по рёбрам, если уж совсем неразумный. Да и на язык наш сержант: "Ох, ошибка богата". Да хохочу во всё объяснит, коль сразу непонятно. Это вам не господах в Цере. Кивнул он на стоящих у носовой части галеота Кунгурцева и Воронцова. "Сержант Лужин". Данилось с их стороны и к офицерам подошёл смогулый со шрамом отожжённым на щеке старший унтер. Троица о чём-то оживлённо заговорила, Соловьёв проверил стоящий рядом вещевой мешок и вышину и перевязь на замке штауцера. Довйтесь, брацы. Похоже, скоро на высадку пойдём. Евграфович господам место показывает. Он-то ведь тут всё знает. Сидящие рядом егеря зашевелились, защёлкли крышки на полках оружейных замков, стукнули о палубы борт тесаки, послышались приглушённые голоса. Судно изменило свой курс и повернуло резко к берегу. Высадке готовься. С команды был подпоручик, первым высаживается десяток Леонтьева. Соловьев со своими извено отборных стрелков сразу же след за ним. А вот и берег. В этом месте не было деревьев и высоких кустов. Гуда хватало глаз, виднелась лишь сплошная стена из камышовых и тростниковых зарослей. Спустить паруса с командовал капитан. Руль влево, крикнул он рулевому. Прямо, так держать, давай по малу. К берегу прижимай. А борз зашуршали стебли тростника. Споулдно прошло ещё сожени 10 и замедлил ход, чуть скрипнула, палуба немного качнула и голиот замер. Всё, мы на мели, негромко проговорил Конгорцев. Ближе уже никак. Как только вы сойдёте, чуть облегчимся и сами с места стронемся. Давайте на высадку, Андрей Владимирович, с богом, пожелало на даче под парувчику. Глухо ухнули в тростниковые заросли сходни, швартовая команда с Баграми и концами канатов протопола на берег, а вслед за ней побежали егеря Леонтьева. 3 минуты, и они взяли место высадки в большое полукольцо. Через 10 минут вернулись двое их дозора. В уж Благородие, в шагах впереди озера, с левой болотины доложились старший пар, а там вот справа русло какой-то реки или широкая протока. Всё вокруг в высокой траве, открытых мест нигде, вблизи нас нет следов присутствия человека. Мы не обнаружили. Всё упорно, куда он идёт по полю с удовлетворением, проговорил Лужин. Похоже, вот оно, то самое место, про которое я говорил. Лучше бы пока нам тут ваш бродячий сидеться. Скоро светотень начнёт, а на свету и днём мы таким горртом запросто можем на глазою чужому попасть. Турки тут на весельных лодках могут по озеру и по речушке проплыть. Лучше уж не рисковать, а вот пару малых дозоров из самых умелых егерей можно бы и послать для разведки дороги. Разумно, согласился с ним Воронцов. Все отчаливайте, Михаил Федорович, крикнул он приглушенно капитану. Куда нужно, вы нас высадили, дальше мы сами. Моторовцы швартовали команды, перебежали на судно, подняли сходни на борт и поднатужившись оттолкнули шестами от берега. Облекшившись после высадки десанта Галеот снялся с мели и медленно пошёл к основному руслу, вслед за ним, подняв паруса, направился и прикрывающий. Удачи вам, брацы, донеслось уже из полной темноты. Дежурство тремя парными постами распорядился бронцов. Леонтьев, твоему десятку первым стоять, Фёдор Евграфович, выберешь сам кого в дальний дозор послать, всем остальным, кто не в караулах, отдыхать. Никоемнише мечь огонь не разводить, по берегу не лазить и траву не мять, чтоб следами себя не выдать. Три парных караула шестят тростником, нырнули в высокий заросли, остальные ягеря выбрали место по суше, если это слово вообще было применимо к данной местности. Развернули пологи, под моросящий сверху дождь сбились в небольшие кучки. "Выж благородие", обратился к командиру отряда Лужин. Отобрал я двоих ребят к для дальнего поиска". "Ой, пусть с ними бы, нам с Леонтьевым Михаилом самым лучшим идти", кивнул он настоящего за спиной Фурьера. "Я ведь тут уже был, Давич, и мне местность эта немного знакома. Ну а Мишка, он из потомственных охотников и рыбарей, всю свою прошлую жизнь на лодке в таких же вот затонах у Буга или Имана провёл. Опустите вы нас, а то пропадут неопытные. Тут ведь места охоги гиблые". А уж мы-то с ним точно везде пройдем и самый лучший путь для отряда разведаем. Ну ладно, и Федор мой заместитель справлюсь, если что без тебя. А как же Леонтьев? У него ведь целая десятка сейчас за спиной. Нахмурившись, произнес Воронцов: "Ваш благородие, только у меня шоловей в помощниках". Пробасил Михаил. Виноват, то есть капрал Соловьев. Пованя, он командир у северной, и уважение у ребят к нему большое. "Да уж, и возброть, ивграфовичем нам пробежаться. А ладно, будь по-вашему", подумав, согласился подпоручик. "Может и правильно это. Кто другой сумеет в этих топих пройти, как не вы? Только давайте так, Фёдор Ивграфович, срок вам на всё до вечера. Если не успеете к сумеркам обратно вернуться, то мы идём всем отрядом сами. Долго нам тут сидеть без движения тоже ведь не с руки. Вымерзнем, сниза вода" Топ на вон по раскисшей мягкой земле, сверху тоже кивнула на чёрное заслоны тучи неба. Да и река с протокой совсем рядом, вдруг и правда турки на лодках осмотр будут вести. Раньше мы, господин подпоручик, вернёмся. Вот-вот сплёнулся цыган через левое плечо. Ну, тогда мы пошли потихоньку, пока ещё темно, а? Возблагородие. Две пары егерей нырнули в заросли, на стоянке стало тихо. Только лишь шуршали листья тростника, ду еще с реки ветерка и капли дождя глухо били по плотной, хорошо проволоченной парусине. Трост за мной, вслед, вслед иди, прошептал Лужин. Тут рядом три озера совсем близко друг с другом сходятся. Место это чуть выше остального, но ямы здесь тоже попадаются. Не заметишь бочажину хорошо, если до пупа, а то можешь из головой провалиться. Второй час пробиралась по ороложену по низменной заливной равнине. Небо с восточной стороны посветлело и стали видны предметы на расстоянии сотни саженей. Егеря прошли ещё пару сотень шагов, и впереди замаячило какое-то тёмное пятно. Ага, вот мы и доходим, негромко пробормотал сержант. Это как раз то самое узкое место между тремя озёрами, про которое я тебе рассказывал. А вон видишь, темнеет. Там несколько ефр растет, не сильно высоких, конечно, но зато шибко раскидистых. С них хорошо можно будет вокруг оглядеться. Пошли, Савелий. Вот там под ними мы и передохнем. Мара и Герей, стараясь не оставлять широкого следа, прошла до деревьев и расположилась под ними. Ирикуси, может, Федор Евграфович, предложил Дроздов. А то кто его знает, когда еще сможем. Да ставай, согласился сержант. Нам, Савелий, лучше пока тут полежать и оглядеться. Мясо это хорошее, с него далеко вокруг видно, особенно если на какую-нибудь из этих ив залезть. Благодарствую. И в новом принимают товарищи большую кус вяленого мяса и сухари. Да это, как только мы подкрепимся, и пока совсем не рассвело, на самые раскидистые деревья вскарабкайся. Скоронись у развилки и не двигайся. Главное, оглядывайся внимательно. Сетки наши и хорошо будешь скромных сливаться, тут и вплотную, если будешь смотреть, даже не заметишь. Запив водой с фляги, Иду Савелий оглядел все семь деревьев, выбрал самое по его мнению удачное и снаруисто на него вскарабкался. Часа три Игоря вели наблюдения за окрестностями. Все три озера были отсюда видны, как на ладони, да и все это море, колышущееся на ветру высокой травы вокруг, было у них перед глазами. Кажись. И это я дорогу вижу, и в графовищ, проговорил негромко Дроздов. Далеко, конечно, она еле глаз цепляется, но уже в пятый раз в одном и том же месте кто-то меркнет. Так и есть, ответил лежащий за стволом Лужин. Как я понял, там по сухому место дорога от Исакщек Тульчи и к Бабадагу проходит. Ты речку никакую не видишь с правой стороны, ту, которая в Южное озеро заходит. Облезкивает вроде что-то, пробормотал Савелий. Трудно сказать, или это старица, или же и правдрика. Река, река уверенно заявил Сеган. Вот она-то и приведет прямо к большому селу. До него отсюда верст десять, а дорога, кстати, через реку по мосту проходит. Хлипкий такой мостик, старенький, вспоминал Лужин. И обрыв с них берега кои-где сильно травой и кустами заросшее, Савелий. На озёрах ничего подозрительного не замечал? Может, точка какая или блеснул чего? Не, точно ничего не было, уверенно ответил егерь. Отсюда с моего места озёра хорошо на всю их ширь просматриваются. Какая была тёнка не была малой, я бы её всё равно сразу заметил. Ладно, тогда ты савели тихонечко, медленно за стволом вниз сползай, посоветовал сержант, только чтоб без дёрганий и смотри не прыгай. А то такое далеко в глаза на открытом месте бросается. Дроздов медленно по малой пяди, укрываясь за стволом, спустился вниз, и вот его фигура уже закрыли кусты и травяные заросли. Руки, ноги разотреп, поприседая, осторожно жило по тени, покрути и разогрейся, посоветовал старый разведчик. А то у тебя все не бойся затекло, пока ты вверх усидел. Есть такое, сознался егерь, застыл там еще залидинел. Колотит сильно, там ведь и двигаться не могу. Ничего, сейчас с дороги согреемся, проговорил Лужин. Ну как тебе? Лучше уже. Ага, аж колоть все начало. Растирая грудь и плечи, проговорил егерь. А по ногам как будто горячим плеснули. Вот это ладно, кивнул сержант. Значит ты кровь разогнал по жилам, по горсти орехов закинули в рот и пошли. Тянуть нам никак нельзя, паря. Да, вечером нужно будет к нашим вернуться. Следующие 6-7 часов дозорная пара провела в непрерывном движении. А вдоль южного берега озера Егиря дошли до впадающей в него реки, а потом по ней вдоль правого берега до моста. Раза три вдали мелькали конные дозоры, но близко всадники не подъезжали, и рассмотреть их не представлялось возможным. Также по своим следам и отходили обратно. Да озеро оставалось в полверсты, когда идущий сзади сержант стукнул Дроздову по спине и вместе с ним рухнул на травяной балок. Послышался скрип, что-то плеснуло, и между метел остросника на реке мелькнула тень. Лежи, выдохнул в ухо Савелий Цыган. Я скоро не вставай. На полусогнутых он нырнул в заросли и пропал. Прошло минут 10, и так же бесшумно выскочив из тростника, он снова оказался перед Дроздовым. Пошли Савелий Только чуть дальше от берега отойдем, прошептал Лужин. Баркас это был с турками, ведь не маленький, ответила напережая вопрос напарника. Там похоже с ними и местно еще были. На везлах они сидели, а вот дозорных я восьмерых насчитал и у половины из них ружье разглядел. Вот не зря же я говорил, что на лодок здесь нужно опасаться. Похоже конницы это не с подручных эти заливные места неприятно рассматривать. Вот и посылают сюда такие отряды. Нужно бы к нашим поторопиться, предупредить. Не дай бог на них нарваться, бежим. И он, прыгнувшись, бросился вперед. Обратный путь шел быстрее. Запыхавшиеся егеря до бежали до перешейки между озер и упали подивы. Ух, старость не радость, пробормотал Лужин. Кто бы знал, что вот такое скажу когда-нибудь. Что ты хочешь, Соверии, да? Пятый десяток уже мне пошел, не шутки. И он поднялся, чтобы оглянуться. А ага, вот где они. проговорил он, всматриваясь в озёрный простор, в нашу сторону вдоль самой кромки гребот. Что-то долго не бойся на берег выходили, осматривались. Так, давай-ка мы сейчас вот так поступим. Ты обратный путь хорошо ли запомнил? Да как же его не запомнить, очень хорошо помню, кем надо раздох. Я, если раз по нему ногами прошёл, уже потом не забуду. Тогда совели, беги к тебе по своему следу до наших, и доложи из господина подпоручика обо всем, что видел. Пусть они снимают и быстрее от берега отходят, а потом веди их осторожно сюда. А я здесь за окрестностями погляжу и наш след покараулю. Вдруг кто на него нарвется и в погоню пустится. Если вы стрелу услышите, то уходите вниз по течению вдоль берега. Там места гиблое, турки следом точно за вами не солнется. Ну, уж вы-то не бось сами потом выберетесь. Ну всё, порядовой. Прыгнул и побежал. Хлопнул он напарника по плечу. Савелий спешил. А вместе выберемся, Фёдор Юграфович, твердил он про себя, скользя в зарослях. Один раз егерь оступился и провалился по пояс в холодную воду бочажные. Спасло то, что руки среагировали правильно, и, опёршись о выставленный плашмях узее, он выбрался из природной ловушки. Растяпать и тереснула я, ругал он себя, только время зря потерял бегом. Еще клаверстые пути и на него уставились из тросника два ружейных ствола. Дросты, выглянул из травы комаров, ты прям как кабан ломишься, что такой взмыленный? К командиру надо, уйди, Игнатка, прохрипел тот и рванул дальше. Ваш благородие, я с докладом, подбежал он к натянутому командирскому пологу. Через 5 минут, оставшиеся на месте стоянки пятеро и гирей поправили как смогли притоптанное место и побежали вслед за отрядом. "Малый пастух, за нами тропу поправляйте, а мы по бокам глядим", распорядился Соловьёв. "Быстрее, я быстрее, брацы, не телимся, чтобы от остальных не отстать. Вы ж в благородие турки час назад баркас на другое озеро перетянули", доложилса подпоручик Улужин. О, вот только недавно они из вида пропали, как за мыз сошли. Разминулись вы с ними, получается. А это как раз то место, с которого все подступы и ближайшие озёра видны. Показала оно на возвышающееся над всеокругой перешеек. Была бы у нас труба зрительная, так и дорогу на юге смогли бы разглядеть. Но чего уж говорить, дорогая штука эта труба. Да, очень дорогая, протянул задом своего воронцов. Оглядываю окрестности. Ну, а ты ведь про Фёдор Евграфович. Тут вот как раз самое лучшее место, чтобы нам стоянку на время разбить. Мы здесь все окрестности оглядим, а потом уже через реку перемахнём и вдоль дороги к Исаак-Чи перебежим. А пока выставляем наблюдателей, и отдыхаем. На самую разведку уже как стемнеет, пойдём. Недолго нам ждать, скоро уже вечереть будет. В первую ночь ушли, разбившись по 7 человек две группы. Первая из них разбилась на две тройки, и каждая потом пошла своей дороге. Одна залегла у моста, а вторая во главе с фруэром Леонтьевым пробежала вёрст 10 на запад в сторону Исаакии. Вторая дозорная группа во главе с луженом пошла от моста вдоль реки до селения, двигались иере медленно, сторожили, слушая ночь. По полуночи дождь унялся и было хорошо слышно любой дальний звук. Эта самая предельная осторожность и спасла разведчикам жизнь. Уже перед самым селением, когда стали видны размытые силуэты домов, вдруг неподалеку всхрапнула лошадь, и все тут же попадали на землю в траву. Крики быстро! – прошипел сержант и сам метнулся от дороги ближе к воде. Рука, прикрыв сеткой что-то, расщуповала курок, а мимо цыгана буквально в десяти шагах по обочине дороги медленно прошел отряд в пару десятков сабель. Садники ехали молча, вышколенных коней ступали осторожно, словно бы понимая, как это важно в ночи соблюдать тишину, не зазвенит ни у кого уздечка, или какая-то другая конская сбруя, ни звякнет оружие. Нет такого привычного для всех шума от следования обычной кавалерии. Чёрные фигуры в меховых шапках с хвостами проследовали вдоль дороги и пропали в ночи. "Беслы", прошептал Саган. Это же беслы Ваня толкнул он Соловьёва у меня ж волосы на загривке вспоршились не зря на душе такая муть была Ещё несколько минут пролежали Игере, а потом по команде сержанта продолжили движение село пошли стороной взяв хороший крюк к востоку и опять чуть было не нарвались на такой же как и перед этим дозорный отряд Лужин лежал под своей сеткой напряжённо думал Но ну, никак не может быть такого, чтобы два конных дозора тут случайно оказались. Похоже, вот оно, то самое селение, где беслы квартируется. Отсюда не выезжает для осмотра все округа. Анюша, бери двоих от шертеливея, кивнул он в сторону зарослей тростника. Там вроде как низины и болотина, может, сумеете найти хорошее место, чтоб за лес оттуда даже днём осматриваться, а мы пока дальше пойдём. Где пешком, где полском. Где пешком, где по леском егеря обследовали прилегающих к селу окрегу. Посоветовавшись, предложенное Соловьёвым место отвергли, хоть в него никто из чужих и не полезет, однако из-за своего низменного расположения наблюдать за селом с него было крайне затруднительно. Видно было лишь питок домов и участок дороги, уходящей на восток. А вот лужа на улыбнулась удача. С южной стороны села за ручьем и затопленным оврагом был небольшой поросший густым кустарником холм. Вот с него и удобнее всего было обозревать окрестности. Да и прикрыт он был неплохо непроходимыми весной буераками. Зато избратся здесь будем весь день лежать. Распорядился командир группы. Перекусим и под накидки ныряем до темноты их никому не скидывать и не шевелиться. Обеслы глаз зоркие. Те это еще волки. Он Вани хорошо знает, кивнул он на капрала. Может, пару человек к подпорутчику послать, предложил Соловьёв. А то ведь к которому не вернёмся, не знаю, чего и подумает. Нет, покачал головой Сыган. Нельзя нам отсюда уходить. К самому ведь логову мы подкрались. Это же какая удача нам выпала. А помимо тех дозоров убислых, ещё и караулы вокруг могут стоять. А ведь мы вполне могли на них ночью нарваться. Значит, рисковать больше не нужно. Лежим здесь, все примечаем и уже обратно ночью тем же путем, каким сюда зашли, выходить будем. С рассветом в селе началось движение. Вернулись два дозорных отряда, выехал по южной дороге еще один. Заметили пару караулов. Местных почти не было. Зато всюду виднелись воины, одетые во все черное. Ближе к обеду вернулся еще один отряд. примерно в пять десятковсадников на вьючных лошадях у некоторых висели какие-то свёртки через пару часов на небольшой сельской площади собралось около двух сотен спешенных беслы. пляшут они что ли поют ничего не понимаю ивграфович пробормотал всматриваясь в происходящих соловьёв. о как будто бы хоровод с рожами и саблями водят что это они свои хоронить будут покусывая соломинку проговорил задумчиво ложен. Обряд у них такой, Ваня. Ну и что-то типа нашего отпивания, что ли. А эти свертки, которые они на въездах привезли, похоже, убитые. Видать, с каким-то из наших отрядов они все же сцепились. Другого объяснения у меня просто нет. «О, вон о как! А Шараша на произнес копрал. А я тут ж думал, чего это они делают? Охорны. Они свои. Промолвил Лужин. Ух ты, гляди, вот оно. Стрепёнулся вдруг сержант. Знами это соловей, гляди, знамя Халаи. Видишь, чёрное, а на нём ещё серебряные письмена должны быть нашиты, только вот не видны их отсюда. Вспомни, как в ту войну под Туртукаем чуть было не захватили мы его. Где этот ус среди этих ифархан квит небосходит? Их трубу сюда зрительно, всё бы в точности разглядел. Души егирей донеслись громкие крики, а потом ударил оружейный залп. Две сотни собравшихся на площади беслы выполлили разом вверх, и в сторону поплыло тёмно-серое облако с горевшего пороха. Через несколько минут всадники запрыгнули на коней, колонна под чёрным знаменем во главе со свёртком ненавистных лошадях направилась по дороге в южную сторону. Может, пробежаться следом, проследить? Приподнялся со своего места Соловьёв. Глядишь, поближе к ним подберёмся и ударим из ружей по вожакам. Лежи, прижал его к земле Лужин. Будто ты вскочил, дурак. Ну, шобьём мы кого-нибудь, если они ещё нас подпустят к себе и дальше что? Порубят всех, капуста. Сами уйду отсюда и поминай их потом, как звали. А так они теперь вот где у нас, сжал он руку в кулак. Теперь-то мы точно знаем, где их логово. Нет, Ваня, теперь и всех можно будет скопом передавить, всех до единого. Где же я в Графовеч с ребятами? Не находил себе места в Оранцов. Вдруг они на разъезд нарвались. Мы точно ничего отдалённо напоминающего выстрелы не слышали. Какой уже раз спросил он Леонтьева? Да нет, в вашем благородие совсем было тихо, покачал головой Фурьер. Так-то ведь дождь уже около полуночи закончился, да и ветер утих. Хорошо, всё в округе было слыхать. От моста, где моя вторая тройка лежала, там до села, куда Лужинские ушли, не так уж и далеко было. Коли бы там бой случился, так его отзвуки всё равно бы до нас долетели. У них ведь не только ружья там при себе, но и гранаты тоже имеются. Да и тот неприятельский дозор, который от села мимо нас ехал, он совсем спокойный был, местность в округе не прочёсывал, никуда вовсе не спешил, видать, далеко направлялся. Значит, остаётся одно ждать, вздохнул подпоручик Недаков Фёдор Евграфович, чтобы с концами пропасть придёт, тем не менее наблюдение усилить, чтобы по следам суда кого-нибудь ещё не принесло, и в ближайшую ночь, пока не разобрались, что к чему, дозор не отправляем, группа лужина вернулась в полночь. Запели колоптийка в зарослях тростника, и ответила другая. И с телы травы в два человеческих роста высотой вышли прямо наружу я караула фигуры в сетках. Свои, свои, не стрельните, братья! Глухо проговорил Славьев. Еще шесть раз за моей спиной идут. Да уж поняли, что свои, как только сигнал услышали. Проходите, ждут вас там. Ответили караульные и мимо них проскользнул дозорный отряд. Беслы, беслы рядом! Нашли их луженские. Пронеслось по всем егерям. Ой, следили, ребята, где они стоят. Так очень интересно. Выслушав подробный рассказ сержанта, промолвил Воронцов: "Равтаев Графович, не нужно нам тут рисковать и бесдыру дрожить. Враг этот чрезвычайно осторожный и опасный. Ах, как же господин полковник будет рад таким сведениям. Сам ведь знаешь, у него к Волком-особым личный счёт имеется. Да и у меня тоже, Андрей Владимирович", вздохнул и проговорил Лужин. Много на них крови моих ребяток, и за карпучи они всё до конца не рассчитались. Когда поступим так, принял решение командира отряда. Эта ночь уже за половину перевалила, поэтому её и весь следующий день мы лежим тут. В следующую же ночь выходим, в самом её начале движемся как можно дальше к Исакчи. Ну и всё оставшуюся неделю поиска следим за самой крепостью, за окрестностями и дорогой, что идёт к Браилову мачину и Бабадагу. Все, всем отдыхать и набираться сил. Впереди долгий путь и много работы. Маскируемся и лежим, скомандовал он отряду.